Глава 3. Хорошо ли заботиться о вас, старые добрые друзья? Мы не отдельные личности. Каждый из нас образует экосистему вместе с партнёрами-микробами, которые участвуют в развитии, особенно в раннем возрасте, и функционировании практически всех наших органов и систем, включая иммунитет. Грем Рук Почётный профессор микробиологии и иммунологии, Университетский колледж, Лондон. Как мы уже обсудили, возможности нашей иммунной системы определяются не только генами, которые достались нам при рождении. Иммунная система реагирует на внешнюю среду, учится и адаптируется к ней, причём этот процесс начинается с первых минут жизни. Развитие иммунитета происходит во взаимодействии с внешней средой, которая реализуется при участии разнообразной и динамичной экосистемы микроорганизмов, живущих внутри нас, на нас и вокруг нас. Это сообщество называется микробиотой. Да, мы суперорганизмы. По нынешним оценкам, каждый человек служит жилищем для 38 триллионов микробов. Это примерно половина числа всех клеток нашего организма. Мы привыкли бояться микробов, однако собственная микробиота наш главный союзник во всём, что касается сохранения и укрепления здоровья. На протяжении жизни мы, стремясь добиться равновесия иммунной системы, используем помощь полезных микробов. Почему? Анализируя эволюцию человеческого организма, мы видим, что иммунитет развивался особенно активно в периоды серьёзных испытаний, взаимодействуя с самыми разнообразными микробами, как полезными, так и опасными. В нормальных условиях иммунная система постоянно контактирует с микроорганизмами, что позволяет эффективно выявлять, активировать или подавлять отдельные элементы этой системы. отличать собственные ткани и клетки от чужих, замечать угрозы и опасности. От работы этого сложного супероргана зависит наша подверженность инфекциям и вероятность развития аутоиммунных заболеваний. Диалог между иммунитетом и микробиотой влияет даже на работу мозга. Благодаря тесным взаимоотношениям с микробами человек и становится суперорганизмом. Эти отношения меняются под влиянием перемен в обществе и окружающей среде. Нынешний образ жизни, предполагающий максимальный уровень дезинфекции, приводит к тому, что иммунная система контактирует с определёнными микробами реже или в гораздо более позднем возрасте, чем это случалось у прежних поколений. Развитие иммунной системы замедляется, поскольку нас больше не окружают привычные предкам микроорганизмы. Происходит это, конечно же, из-за маниакального стремления подвергать стерилизации себя, продукта питания и каждый метр в округе. Получается, что иммунитету не на чем тренироваться, и он начинает, грубо говоря, бить по своим. В результате в 21 веке набирает обороты пандемия аутоиммунных заболеваний и аллергии как среди детей, так и взрослых. а также сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Не исключено, что и рост числа детей с расстройством аутистического спектра обусловлен вышеуказанными факторами. Однако убедительных доказательств в пользу этого утверждения нет. Начиная разбираться в деталях, мы понимаем, что человек это сложный организм, включающий в себя миллиарды микробов, из которых большая часть находится в кишечнике. Микробы существовали рядом с самых давних времён, и они не менее важная часть организма, чем любая конечность или орган. Они формируют колонии, образно говоря, это фабрики биоактивных элементов, которые запускают работу нашей иммунной системы и помогают ей развиваться. Именно это взаимодействие определяет нашу подверженность болезням определённого типа в течение жизни. Всё вокруг нас покрыто микроорганизмами. Мы просто этого не видим. И 99% микробов для человека совершенно не опасны. Иммунная система, как грамотный спортсмен, становится сильнее, когда регулярно тренируется и практикуется. И эти хорошие микробы её друзья и даже тренеры. Как вы уже знаете, для человека крайне важен регулярный контакт с микроорганизмами, благодаря которому иммунная система развивается и укрепляется. Конечно, речь не о возбудителях простуды, кори и прочих инфекционных болезней, а о множестве безопасных микробов, а также обычной земле, грязи и пыли. Учёные убедительно доказали, что микробиота играет важнейшую роль в поддержании крепкого здоровья. Давние союзники. У человеческого организма немало старых добрых друзей из числа микроорганизмов, союз с которыми длится всю жизнь. У всех млекопитающих, птиц, рыб и даже растений есть такие же друзья-союзники. При этом существуют и вирусы, живущие в клетках этих микроорганизмов и в наших. В каком же именно месте организма обитают дружественные нам микробы? Микроорганизмы живут практически повсеместно, как на поверхности тела, так и внутри него, хотя в некоторых местах их концентрация особенно высока. Они скапливаются в зонах естественных барьеров: в кишечнике, на коже, в лёгких, в мочевыводящих путях, способствуя усилению защитных функций и вытесняя вредных микробов. Именно бактерии помогают в заживлении кожи. В области вагина они обеспечивают защиту против дрожжей. Во рту участвуют в расщеплении пищи, а также защищают зубы и дёсны. Но это далеко не всё. В человеческом организме нет практически ни одного органа или системы, на которые не влияла бы микробиота. Доказана связь между кишечником и мозгом, кишечником и мышцами, даже между кишечником и половыми органами. Учёные обнаруживают присутствие бактерий там, где не ожидали: в плаценте, мозги, даже в глазах. В организме нет стерильных зон. Общая масса живущих внутри нас и на нас микробов достигает 2 кг, и все они, сообща, воздействуют на работу иммунной системы. Гармоничное сосуществование человека с собственными микроорганизмами один из основных факторов, способствовавших эволюции иммунной системы на протяжении миллионов лет. Большая масса микроорганизмов обосновалась в кишечнике. Проживая в центре нашего тела, они влияют на множество разнообразных процессов. Доказано, что почти 70% иммунной системы также находится в кишечнике. На протяжении нашей жизни в рот попадает не только еда, но и потенциально опасные штуки. Так вот, основная задача той части иммунной системы, которая функционирует в кишечнике, поддерживать баланс между толерантностью и иммунной реакцией. Крайне важно, чтобы так называемая пероральная толерантность к безопасным элементам формировалась у младенца с первых месяцев жизни. В кишечнике проживают миллиарды бактерий, и у них в совокупности более трёх миллионов разных генов. На этом фоне наши 25 тысяч генов выглядят довольно скромно. Кто живёт внутри нас? Коротко о наших давних союзниках. Терминология, используемая в публикациях о хороших микроорганизмах, может сбивать с толку. И я хочу помочь вам разобраться в названиях и основных характеристиках. Микрофлора, микробиота, микробиом. Эти термины обозначают всё разнообразие микроорганизмов, живущих внутри нас и на нас. Все три термина имеют практически одинаковое значение, однако есть нюансы. Говоря о микробиоте или микрофлоре, чаще всего имеют в виду все микроорганизмы, которые живут в рамках единой среды. Сюда относятся и бактерии, и вирусы, и грибки. В разных частях человеческого организма формируется разная микробиота. Скажем, микробиота кишечника радикально отличается от микробиоты кожи. Микробиом это совокупность генетического материала всей микробиоты из одной зоны, скажем, из кишечника. В рамках проекта «Микробиом человека» было установлено, что в человеческой микробиоте можно обнаружить до 8 миллионов уникальных генов. Получается, что в совокупности человеческий микробиом содержит более чем в 200 раз больше генов, чем собственные клетки. Гены микроорганизмов крайне важны для нашего развития, формирования иммунитета и здорового пищеварения. Симбиоз Симбиоз Этим термином обозначают тесное и долгосрочное взаимодействие между двумя организмами. Симбиоз считается важным фактором, стимулирующим и поддерживающим эволюционные процессы. Развитие иммунитета в раннем возрасте. Микробиота определяется нашими возрастом, полом, историей болезней, местом жительства, привычками и рационом. Зависит она и от физической активности, уровня стресса, режима сна и массы других факторов. Если хотите в полной мере получить пользу от живых внутри микробов, а вы просто обязаны этого хотеть, первым делом должны осознать, что возможности микробиоты, как и состояние здоровья и иммунной системы, во многом зависят от обстоятельств рождения и жизни в течение первых 5 лет. Первые годы жизни критически важны для развития иммунитета и определяют ваш иммунологический тонус на всю жизнь. Процесс рождения человека вызывает радикальную трансформацию. Мириады микроорганизмов, подобно цунами, стремительно заселяют стерильный, почти организм младенца. Появляясь на свет, он получает от матери первую и главную порцию микроорганизмов в ходе так называемого посева. Этот момент начала формирования иммунной системы определяет состояние здоровья человека на протяжении всей жизни. Развитие особенно активно идёт в кишечнике. Иммунитет учится сосуществовать с полезными микроорганизмами и сдерживать свою реакцию. Как мы уже видели, иммунная система требует более точных и многообразных команд, чем просто включить или выключить. Это сложный комплекс со множеством рычагов управления, скорее похожий на реостат, настройки которого нужно постоянно контролировать. В течение всей жизни человека именно полезные бактерии и микробиоты значительно влияют на то, когда в организме начинается воспалительная реакция. В первые пять лет жизни происходит настройка этого внутреннего реостата и формируется совокупность условий, необходимых для его сбалансированной работы. В частности, определяются параметры состояния, при котором пора запускать воспалительную реакцию. И всё это благодаря контакту со старыми добрыми друзьями. Жизненно важный для каждого симбиоз с микроорганизмами меняет нашу сопротивляемость инфекциям и играет важную роль в смягчении иммунных реакций, связанных с аллергией. Не менее важно, чтобы в организме формировалось оптимальное количество особых регулирующих Т-клеток, которые обеспечивают защиту от аутоиммунных заболеваний. И это тоже реализуется при участии микробиоты. Микроорганизмы, живущие в кишечнике, способны даже устранять пищевую аллергию. По крайней мере, это подтверждают лабораторные исследования. Развитие и калибровка иммунной системы не ограничиваются кишечником. Сформированные иммунные клетки перемещаются по организму, вследствие чего любые серьёзные изменения в кишечнике могут приводить к разбалансировке системы. Защита ослабевает, повышается вероятность неконтролируемых воспалений. Если бы человек не получал достаточного количества разнообразных микроорганизмов в первые годы жизни, иммунной системы в привычном нам виде у него попросту не было бы. Вмешательство в этот важный процесс заселения организма дружественными микробами сравнимо с нарушением работы внутренних органов, вроде селезёнки или печени. Маладенцы, рождённые естественным путём, вступают в контакт с микроорганизмами, находящимися в вагине и пищеварительном тракте матери. Дети, пришедшие в мир с помощью кесарева сечения, получают необходимые микроорганизмы с кожи матери и из внешней среды. Хирургическое вмешательство в ходе родов может нарушать естественный процесс заселения кишечника новорождённого нужными микробами. И разница между малышами, появившимися на свет естественным путём, и с помощью кесарева сечения, остаётся заметной минимум до 7 лет. У кесарят гораздо чаще развивается астма, аутоиммунные заболевания и даже лейкемия. Взаимосвязь между этими проблемами и ходом родов изучена не до конца и нельзя, разумеется, утверждать, что у детей, рождённых с помощью операционного вмешательства, обязательно сформируется более слабый иммунитет. Я мать, и я хорошо понимаю, что естественные роды иногда оказываются невозможными. Если вы хотите, чтобы в организме ребёнка формировалась здоровая микробиота, прочтите следующую часть особенно внимательно. Каждому младенцу нужна кормилица. Каким способом формируется микробиота человека сразу после рождения? Младенец постоянно получает новые микробы от всех, кто его окружает, начиная с восхищённых родных и заканчивая домашними питомцами. Однако важнейший источник микроорганизмов грудное молоко. Женское молоко удивительное с точки зрения микробиологии вещество. Когда-то его считали стерильным, но на самом деле это своего рода жирный суп из разнообразных бактерий. В нём содержатся даже микроорганизмы из кишечника матери. Они попадают в молоко специально, чтобы обогатить микробиоту новорождённого. Эти самые первые микроскопические жители кишечника младенца во многом определяют, какие ещё микробы в нём окажутся. Последствия этого влияния могут быть заметны даже спустя много лет в во взрослом возрасте. Грудное молоко имеет сладкий привкус, что очень, кстати, даже не столько для младенца, сколько для его развивающейся микробиоты. Этот вкус возникает благодаря олигосахаридам, которые содержатся только в грудном молоке. Это его третий по объёму элемент. Первые два лактоза и жиры. Благодаря высокому содержанию сахаров и клетчатки, олигосахариды могли бы быть питанием для растущих младенцев. Однако новорождённый не может их переварить. Для чего же тогда организму матери вырабатывать элементы, которые ни к чему её ребёнку? Содержащиеся в грудном молоке олигосахариды проходят через желудок и тонкий кишечник младенца неизменными и попадают в толстый кишечник, где и живёт большая часть наших бактерий. Эти сахара предназначены вовсе не ребёнку, а его микроорганизмам и способствуют быстрому увеличению объёмы кишечной микробиоты, а также гармоничному формированию иммунной системы. Как мы теперь видим, заселяющие организм малыша микробы начинают действовать в полную силу только при условии грудного вскармливания. Микроорганизмы переваривают сахара из молока и выбрасывают в организм мощные метаболиты, которые способствуют развитию иммунитета и обеспечивают калибровку механизма, запускающего воспалительную реакцию. По мере развития ребёнок начинает получать в пищу всё новые продукты, и его микробиота продолжает формироваться. Забытая клетчатка Иммунитет каждого человека напрямую зависит от состояния индивидуальной микробиоты. И очевидно, что всю эту массу микроорганизмов важно правильно кормить. После рождения и грудного вскармливания следующий важный элемент здоровое питание. Клетчатка крайне полезна, и теперь наука может досконально объяснить почему. Она стимулирует работу кишечника и служит прекрасным питанием для микробиоты. однако подавляющее большинство из нас, судя по всему, не получают клетчатку в нужном объёме. Не все пока понимают, как она важна для укрепления иммунитета, а ведь именно она определяет, насколько эффективно иммунная система справляется со своей задачей. Растительная клетчатка, которую предпочитают живущие в кишечнике микроорганизмы, служит самым доступным и ценным питанием для микробиома. И благодаря ей иммунная система с самого раннего детства начинает работать без сбоев. Наш рацион напрямую влияет на соотношение микроорганизмов в кишечнике, и по мере изменения относительной численности разных видов микробиота выделяет те или иные элементы, активирует те или иные гены и обеспечивает нас разными питательными веществами. Рацион многих людей не содержит, как правило, такого объёма растительной клетчатки, который был привычным для наших предков. В силу этого ухудшаются условия существования микробиоты и происходит, если угодно, массовое вымирание микроорганизмов. Это хорошо заметно на примере мигрантов из более традиционных культур. Переезжая на Запад, они быстро теряют заметную долю ценных элементов кишечной микробиоты. Такой процесс вполне коррелирует с распространением среди этих людей заболеваний, типичных для западных стран. При высокой доле потребления растительной клетчатки уровень смертности от всех причин падает примерно на 30%, причём особенно заметно он снижается от сердечных заболеваний и диабета второго типа. У людей, потребляющих достаточно клетчатки, меньше риск рака толстой кишки, а также реже начинаются воспаления, связанные с артритом и болезнями суставов. О том, как полезно растительная клетчатка, давно и хорошо известно, но не все до конца понимают, какова норма её потребления. Можно взять за правило съедать не менее 30 порций разнообразной растительной пищи в неделю. И если в вашем меню нет и 10 порций в неделю вы почти наверняка наносите ущерб своей микробиоте. Сложность заключается в том, что растительная клетчатка это лишь часть многих съедобных растительных продуктов. В овощах, фруктах, орехах и семенах, бобовых и цельнозерновых продуктах содержится около сотни разных видов клетчатки. Старайтесь включать в рацион немного резистентного или устойчивого крахмала. Он так называется, потому что не подвержен действию пищеварительных ферментов, то есть не переваривается, но служит отличной питательной средой для ваших микроорганизмов. Такой крахмал содержится в некоторых приготовленных и охлаждённых продуктах: белой картошке, овсянке, чечевице и рисе. Доказано, что некоторые виды клетчатки, в частности бета-глюкан, входящий в состав овсянки и грибов, обладают противомикробным и противовоспалительным действием. Это, конечно, не так круто, как очередной модный суперфуд, и вообще о клетчатке мы знаем пока недостаточно, чтобы уверенно использовать её в качестве средства, помогающего предотвратить или лечить какие-то болезни. Но те, кто стремится улучшить своё самочувствие, первым делом наращивают в рационе долю растительной клетчатки. Повышайте её объём постепенно, чтобы у кишечника было время приспособиться к новой пище, и обязательно пейте достаточно воды. Резкое изменение рациона подобного плана может приводить к запорам. А теперь прошу внимания родителей. Детям не требуется такого объёма клетчатки, как взрослым, но и в их меню она должна присутствовать. Поверьте, я знаю, как не просто накормить детей. Но всё же постарайтесь проанализировать, что они едят. В продуктах быстрого приготовления этого вещества почти нет. Источниками растительной клетчатки оказываются любые блюда с содержанием растительных продуктов, причём как можно меньше переработанных. Целый фрукт гораздо полезнее в этом плане, чем смузи или сок. Извините, любители низкоуглеводной диеты, ваши микробы вами недовольны. Клетчатка это разновидность углеводов. Многие утверждают, что прекрасно себя чувствуют на низкоуглеводной диете. Однако влияние такого рациона на состояние кишечной микробиоты пока изучено не до конца. При неправильном следовании низкоуглеводной диете существует опасность сократить потребление клетчатки до недопустимого минимума и нанести серьёзный вред микроорганизмам, живущим в кишечнике. Численность микробиоты мыши сокращается в 10 раз, если посадить её на низкоуглеводный рацион. Учёные предполагают, что схожим образом реагируют на подобную диету и люди. Если мы не получаем достаточного объёма клетчатки, микробиота начинает голодать, и это приводит в дисбаланс иммунную систему, за счёт чего повышается риск возникновения болезней. Это особенно справедливо в случаях, когда в составе минимального объёма углеводов, оставшегося в рационе, почти нет клетчатки, без которой бактериям кишечника просто нечего есть и нечего делать. Любопытно обсудить диеты, предполагающие высокое содержание жиров. Микроорганизмы, живущие в кишечнике и охотно поглощающие жиры, совсем не те, которые способствуют сохранению здоровой микробиоты. В последнее время появляется всё больше статей о том, как радикально улучшается состояние здоровья всякого, кто переходит на диету с высоким содержанием жиров и минимумом сложных углеводов. Однако серьёзные исследования в этой области лишь начинаются, и пока не вполне известно, как повлияет такой рацион на микробиоту. Судя по первым признакам, сокращение общего объёма углеводов, включая и сложные, оказывает разрушительное влияние на микробиом организма. Кому мусор, а кому сокровище? Итак, мы выяснили, что растительная клетчатка крайне полезна для микроорганизмов, живущих в кишечнике и играющих важную роль в формировании сильного иммунитета. А чем собственно она так хороша? Ваши друзья-микробы, перерабатывая клетчатку, оставляют после своего пира отходы, которые называются постбиотиками. Считайте, что это личная аптека Постбиотики выполняют роль связующего звена между содержимым кишечника и иммунной системой. Меняют поведение иммунных клеток, подают сигнал о необходимости приглушить воспаление, подавляют неприятные симптомы, вызванные недомоганием, активируют регулирующие Т-клетки, ответственные за заживление и восстановление. При этом работают они не только в кишечнике, разносятся по организму с кровью и участвуют в регулировании работы иммунной системы. Вот почему мы говорим, что состояние кишечника во многом определяет общее состояние организма. Если растительная клетчатка влияет на состав микробиоты, которая в свою очередь регулирует иммунитет, то эти пищевые волокна должны помогать организму бороться с воспалительными заболеваниями. Исследования в этой области дают очень обнадеживающие результаты. Действительно установлена значительная корреляция между объёмом и качеством растительной клетчатки в рационе и показателями, которые указывают на наличие воспаления и рассматриваются как возможные индикаторы хронических заболеваний. При достаточном объёме растительной клетчатки в организме гомеостаз иммунной системы всегда настроен реагировать на возбудителей инфекций и вирусы оптимальным образом. Мало того, постбиотики, получаемые из растительной клетчатки, помогают нам справиться с некоторыми вирусами. К примеру, могут активизировать определённые клетки, чтобы быстро вывести нас на путь выздоровления при простуде или гриппе. Исследования показывают, что постбиотики в некоторых случаях даже способствуют восстановлению циркадного ритма, который играет очень важную роль в поддержании иммунитета и обеспечении адекватной реакции на возбудителей инфекции. Повышенная проницаемость кишечника. Что происходит, когда барьер нарушен? За тысячелетия эволюции у человека сформировалась крайне сложная пищеварительная система. Наш желудочно-кишечный тракт отделён от остального организма тончайшим барьером, толщиной всего в одну клетку. И вот вам ещё одна причина, по которой важно поддерживать здоровое пищеварение. Пока кишечник здоров, он изо всех сил всасывает из съеденных продуктов питательные вещества, одновременно удерживая непереваренные фрагменты бактерий и потенциально опасные элементы, которые мы умудряемся проглотить. Пищеварительная система, площадь стенок которой составляет около 40 квадратных метров, по сути, крупнейший интерфейс, через который организм соприкасается с внешним миром. Такое устройство пищеварительного тракта сформировалось не случайно. Оно позволяет максимизировать объём переваренных и усвоенных питательных веществ. Стенки пищеварительного тракта формируют надёжный барьер, наподобие слизистого шлюза безопасности. Микробиоты находятся на внутренней стороне этой преграды, а на внешней иммунные клетки. Стенки кишечника не совсем непроходимы. Во время приёма пищи они повышают проницаемость, чтобы было проще усваивать питательные вещества. Но на научном языке это называется проницаемость кишечника. В этот момент полезные бактерии, и вообще содержамые в кишечнике, может попадать в кровь. Надо отметить, что эти бактерии можно считать полезными только пока они остаются на своём месте, то есть в кишечнике. В течение некоторого времени после еды, до 4 часов, иммунные клетки в разных зонах организма распознают фрагменты пищи и бактерии, содержащие специальные молекулярные метки, которые активируют работу иммунитета и заставляют его вызывать короткий воспалительный процесс. Повышенная проницаемость кишечника сразу после приёма пищи это нормально. Если человек здоров, если в его рационе присутствует растительная клетчатка, а микробиом разнообразен, он в худшем случае лишь чувствует лёгкое раздражение в какой-то области кишечника. Организм здорового человека обладает разнообразными системами защиты и контроля, которые следят за тем, чтобы кратковременное воспаление не вызвало серьёзных проблем. А может ли повышенная проницаемость кишечника отрицательно сказаться на работе организма? Сторонники теории синдрома повышенной проницаемости утверждают, что это состояние может становиться причиной многих распространённых в последнее время проблем со здоровьем. Существует немало исследований, подтверждающих наличие связи между некоторыми хроническими заболеваниями, в частности аутоиммунными, и этой особенностью работы кишечника. Результаты некоторых исследований указывают на связь между повышенной проницаемостью кишечника и началом аутоиммунных заболеваний пищеварительного тракта, в частности целиакии, и других систем организма, включая диабет первого типа и ревматоидный артрит. Учёные отмечают, что у родственников пациентов, страдающих от воспаления кишечника, чаще наблюдается его повышенная проницаемость. Это может означать, что при повышенной проницаемости кишечника высок риск начала воспаления. У людей с пищевой аллергией также чаще нарушена барьерная функция кишечника. Тем не менее, мы пока не знаем, чем служит повышенная проницаемость кишечника симптомом или причиной. Оценить взаимосвязь достоверно довольно сложно, а потому необходимо настороженно относиться к любым предложениям вылечить от синдрома повышенной проницаемости кишечника, синдрома дырявого кишечника. Рандомизированных клинических исследований подобных методов лечения пока не проводилось, и опасности здесь может быть больше, чем гипотетической пользы. Защита кишечного барьера Бактерии, живущие в кишечнике, играют важную роль в сохранении прочного барьера. Разнообразная, получающая необходимое питание, ту самую растительную клетчатку, здоровая микробиота укрепляет кишечник, позволяет избежать повышенной проницаемости, защищает организм от попадания в него ненужных элементов. На проницаемость кишечника могут влиять и другие факторы. Слишком большие порции, избыток тяжёлых для переваривания жиров, особенно насыщенных, или фруктозы, сахара из фруктов, не содержащих достаточного объёма клетчатки. Чтобы не допустить повышенной проницаемости кишечника, важно избегать частых перекусов и переедания. Гипергликемия, то есть высокое содержание сахара в крови на протяжении длительного срока, наблюдается при диабете, если пациент не получает должного лечения и не соблюдает диету, а также повышенное содержание холестерина могут приводить к росту проницаемости кишечных стенок. Вряд ли повышенная проницаемость кишечника способна становиться причиной серьезных заболеваний, но она определенно может усугублять болезненное состояние. особенно этот риск высок у жителей западных стран, где блюда часто готовятся с избытком жира или сахара, что может осложнять переваривание пищи. А клетчатки в рационе слишком мало, хотя именно она нужна, чтобы не допустить этой проблемы. Для сохранения здорового кишечного слизистого барьера крайне важны витамины А и D, а также цинк. Некоторые аминокислоты, в частности глутамин, Строительный блок белка, содержащегося, скажем, в костном бульоне, полезны для улучшения пищеварения. Исследования на животных и людях показывают, что содержащие глутамин пищевые добавки могут способствовать восстановлению кишечного барьера. Добавление в рацион аминокислот помогает облегчить симптомы тех, кто страдает воспалением кишечника. Некоторые лекарственные препараты, скажем, аспирин, нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики, препараты химиотерапии, а иногда и даже высокие дозы витамина С, порой вызывают повышенную проницаемость кишечника. Старайтесь контролировать уровень стресса и не злоупотреблять алкоголем. А также не забывайте, что проницаемость кишечника повышается в период между овуляцией и менструацией. Иногда она повышается в жарком климате, при высоких физических нагрузках и с возрастом. Здоровая ли у меня микробиота? Здоровый кишечник модная сейчас тема у диетологов. Состояние кишечника связывают и с сердечными заболеваниями, и с раком, и с аутоиммунными болезнями, и с аллергией. В СМИ об этом много пишут, и широкая публика интересуется новым вопросом. Вероятно, здоровье кишечника смело можно считать одной из самых быстро растущих областей исследований в медицинской сфере. Микробиологи уже достаточно давно установили, что микроорганизмы, живущие в кишечнике, играют важную роль в сохранении здоровья организма в целом. Однако о здоровье собственной кишечника в широкой прессе стали писать сравнительно недавно. Последние годы иммунологи и всё активнее включаются в обсуждение этой проблемы, поскольку становится очевидным, что микробиота напрямую влияет на состояние иммунной системы. Результаты последних исследований микробиома подтверждают: здоровье кишечника предмет важный и серьёзный. Каждому пора начать заботиться о разнообразии сосуществующих с нами микроорганизмов. Человеческий организм по сути масштабная экосистема. Разнообразие часто бывает очень полезно. Оно стимулирует творческий подход, помогает достигать целей, улучшает положение дел в обществе. На примере личной экосистемы микроорганизмов мы видим, что их многообразие и эффективное сосуществование помогает сохранять устойчивость, а также лучше сопротивляться болезням. Биологическое разнообразие наша защита. И только сейчас мы начинаем осознавать взаимосвязь между тем, что мы едим, и качеством жизни, и в полной мере понимать влияние собственной микробиоты на состояние здоровья. Но что же всё-таки подразумевают под здоровым кишечником? И действительно ли его состояние так тесно связано с иммунитетом? Здоровье пищеварительной системы определяется массой разнообразных элементов, от состояния микробиоты до собственно пищеварения. С одной стороны, каждый из нас чувствует и легко может оценить работу кишечника, ведь цепочка обратной связи здесь очень короткая. Мы моментально замечаем и качество стула, и время, за которое переваривается пища. Можем ощутить вздутие живота, несварение, изжогу или кислотный рефлюкс. Все эти симптомы довольно серьёзно влияют на самочувствие, хотя многие из них можно считать вариантом нормы. Но вот если они начинают нас преследовать, пора обращаться к врачу. Предлагаю пять вопросов, с помощью которых можно быстро оценить состояние пищеварительной системы. Чувствуете ли вы, что пищеварительный процесс идёт как нужно? Страдаете ли вы какими-то заболеваниями кишечника? стабильна ли и достаточно ли разнообразна ваша микробиота достаточно ли прочен ваш кишечный барьер хорошее ли у вас физическое и душевное самочувствие дисбиоз термин которым обозначают нарушение состава микробиоты потенциально опасное для здоровья такой диагноз ставят при отклонениях в её составе что случается главным образом в результате резкого роста вредных бактерий Дисбиоз может наблюдаться вследствие массовой гибели полезных микроорганизмов или при отсутствии достаточного разнообразия в составе микробиоты. Исходя из истории болезни и наблюдений за самочувствием, вы можете предполагать, что в определённый момент стоит уделить больше внимания состоянию полезных для пищеварения микроорганизмов. Если вы страдаете хроническим заболеванием, возможно, врач говорил вам, что здоровый кишечник может способствовать облегчению симптомов. Всем полезно последить за состоянием пищеварительной системы. А уж если вы замечаете проблемы с пищеварением или в целом чувствуете себя неважно, этой теме точно нужно уделить внимание. До недавнего времени люди думали, что влиять на состояние собственного здоровья можно лишь за счёт изменения рациона, повышения физической активности и отказа от вредных привычек вроде курения или приёма наркотиков. Теперь мы знаем, что здоровый кишечник также способствует лучшему самочувствию. Каждый из нас просто обязан начать задумываться над тем, как привычное поведение, сюда относятся и пищевые привычки, и образ жизни, и гигиена, и приём медицинских препаратов, влияет на весь организм, важная часть которого, как мы видим, наши микроорганизмы. В моём понимании, забота о здоровье кишечника предполагает использование и достижений классической медицины, и нетрадиционных подходов. Древние целители умели находить решения проблем, связанных с этим органом, пусть и на интуитивном уровне, и их подходы часто не противоречат современной медицине. Любопытно, кстати, что во многих языках есть выражения, подчёркивающие важность кишечника. Мы говорим: "Нутром чую", когда собираемся принять сложное решение. Перед серьёзным разговором или экзаменом у нас бабочки в животе, либо в эти минуты приходится срочно бежать в туалет. Вероятно, вам случалось сталкиваться с врачами, не считающими подобные трагико-комичные ситуации важными. Однако я подозреваю, что чем больше мы узнаём о микробиоте, тем ближе оказываемся к научному восприятию таких моментов, потому что все мы очень разные. Здоровье полости рта, здоровое пищеварение. Если представить весь пищеварительный тракт как реку, ведущую в кишечник, то рот нужно считать основным источником бактерий. Глотая еду, вы всякий раз получаете тысячи бактерий, как вредных, так и полезных. Как и в кишечнике, во рту у нас живут полезные микроорганизмы, и они помогают сохранять здоровье зубов и всего организма. Если вы в целом здоровы и в организме достаточно разнообразных микроорганизмов, микробиота полости рта взаимодействует с иммунной системой точно так же, как бактерии в кишечнике. Плохое состояние зубов может быть проекцией состояния кишечной микробиоты и даже указывать на проблемы с пищеварением, о которых вы не догадываетесь. Исследования подтверждают связь между состоянием полости рта и системными заболеваниями. Избыток вредных бактерий во рту вполне может оказаться причиной воспалительных заболеваний, в частности, ревматоидного артрита, воспаления кишечника и даже сердечно-сосудистых болезней. Так что чем лучше мы ухаживаем за полостью рта, тем больше шансов не допустить неприятных проблем. Кстати, диета в этом плане не менее важна, чем здоровая работа кишечника. К примеру, сладкие напитки способствуют разрушению зубов, а также снижению разнообразия микробиоты во рту. Ещё более опасные средства для полоскания, содержащие хлоргексидин, которые не только сокращают число полезных микроорганизмов, но и могут провоцировать некоторые заболевания. Чтобы сохранить здоровье зубов и ротовой полости, используйте средства для полоскания, содержащие наночастицы серебра или слабый раствор перекиси водорода. Здоровье кишечника зависит не только от рациона. Состав микробиоты кишечника может трансформироваться не только когда меняется наш рацион, но и если мы долго находимся в среде, близкой к стерильной, если длительно принимаем антибиотики или живём в крупном городе. Все эти факторы могут быть причиной нарушения баланса микрофлоры. В ходе сравнительных исследований образцов кала охотников и собирателей с берегов Амазонки, фермеров из Ант и жителей западных промышленных центров выяснилось, что микробиота последних отличается существенно меньшим разнообразием. Симбиоз человека и полезных микроорганизмов формировался на протяжении тысячелетий. Однако лишить организм необходимых для сохранения здоровья бактерий можно легко и быстро. синдром недостаточности микробиоты. Так теперь называют состояние, при котором происходит заметное сокращение числа микроорганизмов. Оставшаяся микробиота перестаёт выполнять функции, которые были частью нашего эволюционного прошлого. Каждое новое поколение наследует всё более бедную микробиоту, что препятствует развитию сильного иммунитета в первые годы после рождения и негативно влияет на здоровье на протяжении всей жизни человека, вызывая немало распространённых теперь болезней. Не убивайте друзей микробов. В силу того, что последние 100 лет человечество стало бояться микробов и увлеклось дезинфекцией, из-за развития промышленного производства продуктов питания, а также по причине ухудшения состояния окружающей среды и злоупотребления антибиотиками, мы непреднамеренно спровоцировали массовую гибель уникальной микробиоты. Это стало причиной резкого роста аутоиммунных заболеваний, аллергии, аутизма, астмы, диабета, ожирения. Одним словом, современный образ жизни смертельно опасен для нашего микробиома. Многие факторы, негативно влияющие на состояние микробиома, вне нашего контроля, в частности, каким образом мы родились, естественно или с помощью кесарева сечения, как часто приходится принимать антибиотики, где проживаем. Однако на некоторые всё же можем влиять. Предлагаю несколько научно обоснованных доступных инструментов и рекомендаций, которые помогут улучшить среду проживания ваших полезных микроорганизмов, а за счёт этого и укрепить иммунитет.